Глава 4. Должен признать, что рождественским утром я встал, чувствуя прилив воодушевления. И это было не просто радостное волнение от самого счастливого дня года или предвкушения подарков. Я проснулся с идеей для второй главы своей книги, что означало скорое спасение от нищеты. Сотни фунтов не хватит, чтобы унять судебных приставов, но я смог бы оплатить самые срочные счета — и купить новый костюм. В следующую встречу с Беллой я уже буду выглядеть не как опустившийся бродяга, а как самый, что ни на есть, уважаемый джентльмен. Конечно, это она вдохновила меня писать. Я всегда знал, как хотел начать книгу. Укутанная в плащ фигура бежит по снегу навстречу судьбе в разрушающемся особняке. Но никак не мог придумать, как же связать эту захватывающую сцену с остальной частью истории. И хватило одного лишь приглашения на золотистой карточке и случайной встречи с самой утонченной аристократкой Великобритании, чтобы я, наконец, увидел тропинку в дремучем лесу, по которому бродил месяцами. Я поспешно набросал сцену, как 12 писем нашли своих адресатов по всей стране. Описал реакцию, когда получатели открывали конверт с стеснением и приглашением, и закончил сомнением, получит ли письмо двенадцатый гость. Довольный своей работой, я окликнул из окна девочку-посыльную, которая сидела на скамейке у ост инского клуба. Клуб для джентльменов, основанный в 1849 году и расположенный на Сент-Джеймс-Сквер. «Эй, девочка, как тебя зовут?» «Джейми, сэр, чем могу служить?» Она оказалась смышленой малышкой лет десяти, но говорила идеально вежливо. Я протянул конверт из окна, и Джейми перебежала через дорогу к дому, потом по ступенькам и приблизилась к окну. «Это надо доставить на Кресвел Плейс, в Челси, дом 22. Скажешь мистеру Прайс Льюису, что я рассчитываю получить обещанные деньги завтра за ланчем, иначе не приду». Она поморщила нос. «А вы не думаете, что он рассердится, если я побеспокою его в Рождество, сэр?» Вблизи я заметил, что у Джейми с Сент-Джеймс-Сквер ясные любопытные глаза и мудрый взгляд. «Это вполне может оказаться его лучшим подарком на Рождество!» — крикнул я ей вслед, потому что девочка уже побежала по улице. «Когда вернешься, дам тебе новенький флорин». Серебряная монета эквивалентна двум шиллингам. Следующие несколько минут я надеялся, что встреча с Беллой полностью разблокировала ту часть моего мозга, которая отказывалась работать. Я напечатал слова «глава 3» на чистом листе бумаги. И не сомневался, что за ними последует и все остальное. Но когда Мариусу Куину, все давалось легко. Так что вместо слов мысли заполнил все тот же туман, что поселился там с тех пор, как я закончил последнюю книгу. У меня была смутная идея, что должно было случиться дальше, но когда дело доходило до формирования слов и предложений, из которых должна строиться история, я застревал. И вот вместо того, чтобы набирать тысячи слов, считая деньги, которые поступят на мой банковский счет и спасут мою семью от нужды, я начал клевать носом и вскоре заснул. Но уже скоро дядя Стэн разбудил всех соседей громогласным исполнением песни «Василинг». Традиционная английская рождественская песня. Он ввалился в комнату вместе со своей музыкальной группой. У мамы в руках был аккордеон, тетя Элли пела, заезжая в комнату на кресле, а Перси выл в такт. Я бы хотел сказать, что обычно они так себя не ведут, но это было бы неправдой. «Веселого Рождества, мой дорогой мальчик!» поздравила меня мама под продолжающийся музыкальный аккомпанемент. «Когда мы все вместе, нам всегда весело». Мой отец говорил что-то очень похожее до своего исчезновения десять лет назад, и мне захотелось, чтобы он сейчас был с нами. Я мечтал об этом почти каждое утро, но в семье Куин подобное уныние не поощрялось. Так что меня отвели на кухню наслаждаться завтраком из овсяных лепешек, яиц и сосисок, которые приготовил Стен, пока все остальные спали. Завтрак перешел в ланч, ланч в обед, обед в праздничный ужин, и рождественский вечер вскоре уступил место Дню Святого Стефана. Стефан первомученик. Почитается христианской церковью как святой. День поминовения в католицизме и западных церквях 26 декабря Я разделил весьма пышное и праздничное застолье с семьей моего дорогого издателя, и послание, которое я ему отправил, возымело нужный эффект. У Берти дома меня ждала не только сотня фунтов, но и изысканные блюда. Вообще, каждый день той недели перетекал в другой, будто деликатесы, которыми мы наслаждались, имели власть над временем. Между всеми празднествами и увеселениями я ездил к портному, дремал и проводил многие часы ночью и под утро в попытках написать следующую главу. Пока я тратил время на эти бесплодные попытки, я вспоминал наши с Беллой приключения, когда мы были детьми, и старался не слишком радоваться будущей встрече. Днем 31 декабря я стоял перед зеркалом, изучая свой наряд. Мой новый костюм «тройка» был чернее черного. Пуговицы на жилете отливали перламутром, как и запонки, и я не мог не думать, что покупка оказалась удачной. Темные кудри не мешало бы постричь, но в кои-то веки они лежали красиво. И в итоге, свежевыбритый после рождественских праздников, я счел, что выгляжу настоящим франтом. Когда я собрался уходить, моя семья уже стояла у дверей, провожая меня. Отец бы тобой гордился. Дядя Стэн, единственный из нас, часто говорил о своем брате. И все же каждый такой раз поражал меня, как молния. «Правда?» — спросил я, будто такие простые слова были недоступны моему пониманию, если они касались моего пропавшего отца. «Ну, конечно. Ты отправляешься на роскошную вечеринку. Там будут знаменитые актеры и богатые дамы». Он явно знал об этом больше меня. «Разве?» «Ты не слышал про Сесила Синклера?» — удивилась мама, когда мое озадаченное выражение не изменилось. «Нет, а ты?» «Он знаменитость», — сообщила она тем тоном, которым всегда поясняла что-то очень простое. Главный недостаток в жизни с мамой — то, что она все еще обращалась со мной точно так же, как когда у меня выпал последний молочный зуб. Он играл в том фильме про потайную дверь и еще в том, что про пиратов. «Ах, да!» Мягко подразнил ее я. «Мои два любимых фильма. Тот, что про потайную дверь, и тот, что про пиратов». Тетушка Элли аккуратно развернула свое плетеное кресло и пристально на меня взглянула. «Мариус!» Даже я слышала про Сесила Синклера. «А я та еще развалина. «В этом мы явно похожи». Не зная, что еще сказать, я наклонился поцеловать ее в седую макушку с пучком. Мама обняла меня. Тетушка Элли помахала на прощанье, а Стен передал мне поводок перси. «Знаю, ты сможешь выгуливать его время от времени. Внимание много ему не нужно, а вот новые места до сих пор радуют». Стэн, я не планировал брать с собой собаку. Это модная вечеринка в загородном поместье, а не пикник в парке. «Но ты же заметил, что ему в последнее время грустно?» Внушительная ладонь хлопнула меня по плечу, разворачивая к двери. Ай. а смена места его подбодрит. Я уставился вниз на своего любимого пса, который действительно выглядел крайне опечаленным из-за моего отъезда. Большие мешки под глазами вытянулись еще больше и как будто собрали два озерца слез. Я знал, что не устаю перед его виноватым взглядом и уже собирался вести моего нежданного спутника в приключениях к машине, но дядя Стен неожиданно вышел с нами. «И ты привезешь своей маме автограф Сесила Синклера, договорились?» Он оглянулся проверить, что нас никто не слышит. Она никогда не попросит, но она обожает его фильмы. Учитывая, сколько они оба готовили вкусностей для меня, это самое малое, что я мог сделать. Сделаю все возможное, чтобы привести матушке этот трофей. «Вот и молодец!» Дядя Стэн ущипнул меня за щеку и обнял на прощание. «Счастливого Нового года, Мариус!» — пожелал он уже своим обычным низким громким голосом. «В полночь мы будем думать о тебе!» И, напивая, вернулся обратно в дом. А я оказался перед закрытой дверью на морозе. Посмотрел на своего четвероногого спутника, который не выглядел ни капельки бодрее. «Ну что, готов к безумному веселью на выходных, Перси? Надеюсь, ты взял с собой смокинг к ужину?» Перси ничего не ответил. «Но ну он же пёс».